когда ещё не всё потеряно. Стимуляция выработки собственного гормона роста. А можно ли естественным путём увеличить выработку собственного гормона роста? СТГ. Да, это вполне возможно и главное абсолютно безопасно. Но для этого надо знать биохимию и физиологию. Только и всего. Вы её знаете? Нет. Не пугайтесь, я вам все расскажу. Гормон роста (СТГ) выделяется в строго определенных условиях, только под действием моноокиси азота в интервале примерно с двенадцати ночи до трех часов утра. При этом весь метаболизм в ночное время дыхание, сердцебиение, активность кишечника, движение во сне осуществляется за счет сгорания жиров при дыхании под действием самотропного гормона. Правда ведь здорово. Мы спим и худеем. И всё это было бы совсем замечательно, если не одно но. А кто это из нас вовремя ложится спать и к утру полностью высыпается? Распространённое убеждение, что ночь время для любви, на мой взгляд, в корне неверно. По крайней мере, когда вам уже за 40 и вы боретесь с излишним весом. Всё дело в том, что этот соматотропный гормон довольно капризный товарищ. Если в этот промежуток времени вы не спите, телевизор, компьютер, то и, соответственно, не получаете этот гормон роста. Он выделяется только во сне. Считаете, что ваша ночь в плане сгорания жиров прошла напрасно. Так что лучше уж переносить свои посиделки за компом и сексуальные марафоны на утро или на выходной день. как оказалось, непродолжительный сон способствует нарушению выработки и другого очень важного для нас гормона инсулина, а также снижению транспорта им глюкозы, что в свою очередь не только приводит к ожирению, но и резко повышает риск развития сахарного диабета. Короче, ночью нужно спать. Эндокринологи Университета Чикаго, University of Chicago, США Выяснили, что люди, которые имеют привычку полуночничать, не соблюдают нормальный режим сна, испытывают нехватку ночного отдыха, рискуют заболеть сахарным диабетом. Большинство людей, проживающих в западных странах, имеют короткую продолжительность сна, мало двигаются и при этом склонны к перееданию. В ходе эксперимента, проведённого чикагскими учёными, здоровые добровольцы в течение 2 недель имели свободный доступ к еде. но были ограничены в движении и сне. Время их ночного сна постепенно сократились с восьми до пяти с половиной часа. Такое уменьшение времени сна привело к изменениям в реакции организма во время тестов на сахар. Похожие реакции были замечены у больных сахарным диабетом. Другое похожее исследование провела профессор медицины этого же университета Ева Ван Каутер. Она доказала, что недосыпание влияет на весь гормональный баланс в организме. Регулярное сокращение часов сна отражается на соотношении других гормонов лептина и грелина. Первый из этих гормонов показывает организму, что мозг не нуждается в большем количестве пищи, а второй, как вы, возможно, помните, напротив, усиливает чувство голода. В опытах добровольцы спали всего 4 часа в течение двух ночей. Уровень лептина у них сократился на 18 процентов, а уровень грилина подняли аж на 28 процентов. При этом в течение следующего дня испытуемые начали больше тянуться к сладкой и крахмалистой еде – печенье, пироги, а не к овощам, фруктам и молочным продуктам. Возможно, обеспокоенный нехваткой сна мозг ищет простые углеводы для своего питания. Так что прежде всего вам необходимо высыпаться. Наш организм очень экономно расходует жировые запасы. После позднего ужина, как бы совершенно случайно, содержащего в себе углеводы, причём неважно, будет это сахар в чае, яблоко или тарелка каши, вырабатывается достаточно много гормона инсулина. который сообщает гипофизу, что пища в организм поступила и нет необходимости тратить в ночное время наши стратегические запасы. В результате гипофиз не вырабатывает достаточного количества гормона роста и просыпаетесь вы с тем же количеством жиров, которое было перед сном. Все очень просто и логично. И никого, представьте, в этой ситуации особо не волнует, что вы, к примеру, работаете по сменам по ночам. Если сидите за компьютером, выполняя взятую на дом работу, ваш организм живёт по своим законам и временным циклам. Но если вы послушались меня и всё сделали правильно: не ели перед сном много жирной и углеводной пищи, вовремя легли спать, то утром точно не досчитаетесь нескольких десятков грамм своего веса. Хотите убедиться? Встаньте на электронные весы перед тем, как юркнуть в кровать. И сразу после пробуждений, не забегая в туалет, думаю, вы будете приятно удивлены, сравнивая цифры. Группа ученых из США провела следующий эксперимент. В исследовании, которое длилось пять ночей, приняли участие двадцать шесть мужчин и женщин. Участники отправлялись спать в десять часов вечера и вставали в семь утра. Не все из них засыпали сразу, но в среднем продолжительность их сна составляла около семи часов. Выяснили, что испытуемые засыпали быстрее, когда съедали предлагаемые специалистами блюда, в которых было меньше насыщенных жиров и больше белков, по сравнению с блюдами, которые они выбирали сами. После употребления продуктов и напитков по своему выбору у добровольцев уходило в среднем полчаса на то, чтобы уснуть, а после приёма пищи с рекомендованными блюдами они засыпали уже через 17 минут. Результаты показали, что большее потребление продуктов, богатых клетчаткой, увеличивает продолжительность стадии глубокого медленного сна. Напротив, от насыщенных жиров получался обратный эффект. Употребление большего количества сахара приводило к частым пробуждениям. Журнал Science Daily. К другим пусковым механизмам выработки гормона роста относится банальный стресс Боль, внезапный холод, тревога, хирургическое вмешательство, гипогликемия, голодание или асфиксия. Не случайно, наверное, животные, когда болеют, резко отказываются от еды и спят круглые сутки, стимулируя тем самым защитные механизмы восстановления. Обращали внимание на то, что зачастую, проснувшись рано утром, вы совершенно не хотите есть, а чувство голода наступает лишь спустя 2, а то и 3 часа. Но как же так? Ведь вы не ели во сне, если, конечно, не шастали всю ночь к холодильнику, а следовательно, голодали более 10 часов. Накорми вас плотно с утра и заставить потом 10 часов ничего не есть, вы наверняка зверски проголодаетесь. Так почему же тогда утром многие из нас просыпаются буквально с отвращением к еде? Оказалось, всё дело опять же в том самом соматотропном гормоне, СТГ. В то время как некоторые гормоны заставляют наш организм накапливать жир, гормон роста действует как мобилизатор жира, помогая не только поддерживать форму, но и быть более энергичным. Днём мы черпаем энергию из углеводов, а ночью гормон роста переключает этот процесс, и энергия начинает расходоваться из жировых депо под кожей. Ночью вся энергия для образования которой расщепляются жиры в наших лёгких. тратится на так называемый основной обмен, то есть на поддержание жизнедеятельности организма, находящегося в состоянии покоя. На один килограмм массы тела у мужчин расходуется один килокалорий в час. Если произвести несложные подсчеты, то окажется, что за восемь часов сна мужчина весом 90 килограмм может потерять 140 грамм жира, а за месяц он похудеет на четыре с половиной килограмма. и это просто от того, что стал правильно есть перед сном и вовремя ложиться спать. Гормон роста нельзя утром выключить как выключатель. Он продолжает действовать ещё и некоторое время после пробуждения, поэтому мы и не хотим есть. А как же классическое правило диетологов? Завтрак съешь сам, обедом поделись с товарищем, а ужин Да, есть такое распространённое высказывание, принадлежащее отнюдь не диетологам и даже не врачам, а некой Адель Дэвис, которая вот уже более полвека держит под гипнозом всё человечество и заставляет всех толдычить о пользе завтраков. Создано это правило отнюдь не для полных людей и не имеет под собой никакой научной основы. Так рассуждение провинциальной барышни не более Все ее отдельные высказывания, да и подходы в целом, серьезно критикуются многими диетологами за отсутствие научных подтверждений и опасности, связанной с их применением. Я вообще не понимаю, да коль мы будем слушать и создавать себе кумиров из некомпетентных людей, не имеющих ни профильного образования, ни опыта работы, это то же самое, как я собрал бы материал и написал книгу о том, как правильно было бы лечить кариес или имплантировать зубы. Не понимаю, как люди есть надо тогда, когда хочется, а не тогда, когда кто-то вам это навязывает. Это же вполне логично. И уж тем более не стоит насильно впихивать кашу своим детям по утрам перед школой. У них-то как раз ещё всё нормально работает. Не ломайте то, что создано природой. Организм не выносит насилия над ним. Не слушайте никого, кто диктует вам, как и сколько надо есть. Полагайтесь на внутренние ощущения, а не на внешние факторы и рекомендации гумников. Давайте честно признаемся себе. Большинство из нас именно так и завтракает. И причин оправдывающих отказ от утренней трапезы находится тысячи. У кого-то катастрофически не хватает времени, кто-то боится поправиться и зачастую плотному завтраку предпочитает плотный ужин. Кто-то не может никак проснуться и впихнуть в сонный организм хоть что-то, кроме чашки кофе. Поэтому самую любимую в народе пословицу "Завтрак съешь сам" надо применять с точностью до наоборот. Ну, согласитесь, что просто нелогично насильно кормить организм, когда он совсем этого не требует. Почему до меня это никому не приходило в голову? Процесс расщепления жиров утром продолжается за счёт продолжения действия остатков соматотропного гормона и выделившихся соматомединов. Следовательно, это время будет вполне логично и наиболее физиологично для того, чтобы помочь организму сжечь жиры, не завтракать, а наоборот, дать физическую нагрузку. Сама природа помогает вам в процессе сгорания жиров. Так помогите же и вы своему организму Вместо завтрака отправляйтесь на прогулку. Во время интенсивной ходьбы выделится второй же разжигающий гормон адреналин, и поможет своему товарищу добить то жирное, что ещё осталось. А, кстати, много ещё осталось. Шучу. В дневное время, когда человек ест, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который помогает транспортировать и сжигать углеводы и изберегает жиры про запас. А ночью гипофиз вырабатывает гормон роста, соматотропный гормон, обеспечивающий сгорание жиров. Пик секреции гормона роста наступает примерно через час после того, как человек заснул в фазу глубокого сна. Вы уже в курсе, что по мере взросления человека естественные уровни гормона роста постепенно уменьшаются. И в возрасте уже 50-60 лет его производство прекращается практически полностью. Однако добавление в рацион стимулирующих выделение этого гормона белков и их аминокислот, определённых витаминов иногда позволяет поднять его хотя бы до минимального активного уровня. С VI по XIX век средний рост японских мужчин составлял всего 155 см. Я думаю, это было связано с тем, что именно в VI веке китайцы по-соседски поделились с японцами философией буддизма. Так и не ясно почему, но новое мировоззрение пришлось по душе правящим кругам японского общества. А особенно той его части, которая подробно описывала вегетарианство как путь к спасению души и лучшей реинкарнации. Видимо, белковой пищи тогда у правителей не хватало. Мясо было полностью исключено из рациона японцев, и результат не заставил себя долго ждать. Рост японцев уменьшился на 10 см. Важнейшими веществами, обладающими способностью высвобождать гормон роста, являются такие аминокислоты, как аргинин, аргинин, триптофан, глицин и тирозин. Эти вещества получают из животного белка. И именно они запускают ночной выделение гормона роста и действуют синергично. Другими словами, их эффективность возрастает при использовании совместно. Прием этих аминокислот, как в виде куска мяса, так и быть может в виде пищевой добавки, могут простимулировать производство данного гормона в организме человека. Вся эта биохимия работает только в присутствии витамина B6, C, ниацинамида, цинка, кальция, магния и калия. А если их не хватает, то арнитин и аргинин, лишь двое из главных аминокислот, которые стимулируют процесс выделения гормона роста. Помимо всего перечисленного выше, глутамин относится к тем немногим аминокислотам, которые вызывают дополнительную выработку гормона роста. Даже два гормона глутамина, принимаемые перед сном, уже поднимают уровень этого гормона примерно на 10 процентов. Не старайтесь это запомнить. Эта информация важна больше для врачей, диетологов, читающих мои книги. Сейчас есть комплексные эффективные добавки, которые включают в себя все необходимые компоненты и гарантированно стимулируют выработку собственного самотрофного гормона. На мой взгляд, лучший на сегодняшний день Seroval HGH и Secretagogue 1. Если вы категоричный противник всяческих препаратов, то помощь с выработкой СТГ соматотропного гормона вам окажут физические упражнения и белковая пища перед сном. Вспоминаем поражающие эффекты белковых диет. Во многом он обусловлен стимулирующим влиянием белка именно на гормон роста.